Глава двадцать первая. Даная. Лето в этом году чудное, хотя жара стоит адская. И даже в конце августа палит так, что Ванька в своей люльке по большей части голышом лежит. Остахов его зовёт Маугли и смеётся. И целует пятки, и рожи корчит, и не спускает с рук, когда у него появляется возможность оторваться от работы и уделить время сыну. «Благо, у меня и без жорки помощников хоть отбавляй. Егор, отец Алексей, Нюта, которая перенесла заботу обо мне и на Ванюшку. Так что теперь только держись. Всё она знает, и как кормить, и как животик массировать, и как правильно мелкую моторику развивать. Да с таким энтузиазмом она за всё это дело берётся, что иной раз становится даже совестно. Ведь самой-то мне его как раз не достаёт». Вынуждена признать, что я немного не рассчитала. Совмещать работу с ребёнком не так-то и просто, как я поначалу думала. Но фокус в том, что пока этого не ощутишь на себе и не поймёшь. Чувствую себя загнанной лошадью. Это при том, что съёмки, на которые я подписалась, отложили на неопределённое время, и на текущий момент я занята лишь в театре и делами фонда. «Ой, смотри! Мам, смотри, он садится!» — кричит Егор. Его мама. Самое лучшее, что я когда-либо слышала. Без шуток. Когда он спросил, можно ли называть меня так, я, конечно, сдержалась, но потом два часа рыдал у Астахова на плече. А тот нервно дёргался, не зная, как меня успокоить. Пугал тем, что если я не перестану лить слёзы, у меня пропадёт молоко. Резко из лонга, То ли от этого стремительного движения, то ли от солнца голова идёт кругом. Я зажмуриваюсь на секунду, чтобы прекратить это кружение, а когда открываю глаза, Ванька уже не в своей корзинке, а в руках отца. Это кто у нас такой молодец, Иван Георгиевич. Иван Георгиевич хохочет и пускает слюни. У Ивана Георгиевича вот-вот вылезут зубы. Жорко утыкается малому в живот и вертит головой, как пёс, делает бр. И снова у меня глаза на мокром месте от этого тихого, громкого счастья. Натягиваю на нос солнцезащитные очки, спускаю ноги на недавно подстриженный газон, немного пожухший в преддверии осени, и иду к ним. Есть хотите? У нас первый выходной бух его знает сколько времени. Я его зубами выгрызла, отчётливо понимая, что мой муж не в восторге от моего графика». Нет, к счастью, мы больше не ругаемся из-за занятости и всеми силами пытаемся проводить больше времени вместе. Но с таким ритмом жизни, на семейные посиделки и разговоры нас банально не хватает. Астахов это, конечно, замечает. И злится. Я знаю, что злится. Хотя и сдерживает себя. Но ведь я, успев довольно неплохо его изучить, вижу, и как он брови хмурит, и как порой мрачнеет лицом. А ещё я знаю, научена жизнью, что с мужчинами так нельзя. Как-то, желая немного выправить ситуацию, я сбагрила Ваньку Нюте и попыталась устроить мужу романтик. Свечи, музыка, ужин, красивое бельё. А в итоге я просто уснула, пока Астахов принимал душ. Отказаться бы от всего вовсе, но от одной этой мысли у меня в груди стынет». И тревожность от того, что я и так достаточно серьёзно сбавила обороты, сковывает меня липким страхом. Нет ужасом перед будущим. А что, если меня забудут? А что, если я никому не нужна? Оказалось, что когда ты долгие-долгие годы живёшь работой, и зрителями ролями, не так-то просто уйти со сцены. Даже если чувствуешь, что это тебе в самом деле нужно. Даже если не навсегда. Даже если выгорел, кажется, в пепел. Так что никаких сил не осталось. Невозможно. Нереально страшно остановиться. А что у нас на обед? Борщ с пампушками. Я сама приготовила. Астахов удивлённо приподнимает брови. Да знаю я, знаю. Нужно чаще, хотя бы раз в неделю что-то стряпать самой. Не полагаясь на домработницу. Знаю, что от этого ему будет приятно, но... Но... «За это время я могу помочь стольким людям. Позвонить спонсорам фонда или встретиться с депутатами, которые сумели бы пролоббировать очень важные законодательные инициативы. Или поработать над ролью, которая мне всё никак не даётся. Это только я могу, понимаете? А борщ умеют варить едва ли не все. Ну тогда, конечно, пойдёмте. Кормлю своих мужчин. У меня раньше ни одного не было, а тут сразу четыре». «А когда, Ваньке, можно будет борщ?» «Где-то ближе к году», — авторитетно заявляет Анюта. Что может быть лучше вот таких посиделок за круглым столом, накрытой ажурной скатертью, которую собственными руками вышила покойная жена отца Алексея? Когда лёгкий ветерок колышет занавески, пригревшись на солнышке, дремлет соседский кот, а в тарелках холодный зелёный борщ со сметаной. И разговоры, разговоры, разговоры, Подаю Остахову хлебную корзину, когда у него звонит телефон. Хм, отец. Да? Ванька, сидя в специальном стульчике, хулиганит, стуча по столу ложкой. Мне не слышно, что Георгию говорит Святослав Алексеевич. Да и занята я другим. Подкладываю что-то, то зелень, то буженину. Не сразу откликаюсь, даже когда, завершив разговор, Астахов зовёт меня. Да, на я. М? На галку совершено нападение. Как? Из рук вываливается ложка, которой я мешала салат из выращенных здесь же на огороде огурцов, помидоров и перца. «Откуда ты знаешь?» «Отец позвонил. Собирайся, нам нужно ехать». «Подлетаю к столу». «Не понимаю, а он откуда узнал?» «Я не в курсе, на месте разберёмся. Галка тебе ничего не говорила?» «Нет, иначе я не интересовалась бы у тебя». «Наверное, сейчас глупо тратить время на такие бесполезные разговоры». «Но я так растерянная. Да что там, я в шоке!» «И поэтому говорю что-то не то. Насколько всё серьёзно?» Она в реанимации. Горло подкатывает огромных размеров ком. Дыхание замирает в горле. Моя единственная подруга. Тело немеет, скованное ужасом. На разгорячённой августом коже выступает холодный пот. «Спокойно, Дадина. Не время киснуть». Нет, Ваня на тебе. Он недавно ел, но если захочет...» «Я разберусь, Данаюшка Васильевна. Вы об этом не беспокойтесь». Испуганно хлопает глазами моя помощница. «Пойду выгоню машину», — хмурится Макс. И как-то так с намёком, что ли, смотрит на Астахова. Что, чёрт его, дери, происходит? Дурацкая привычка держать спину прямо, как бы не била жизнь, приводит к тому, что у меня на подъезде городу капитально сводят мышцы». Хочу поднять руку, чтобы как-то их размять, и с удивлением понимаю, что всё это время пути мою ладошку сжимал Астахов. И это так странно, что я не одна, что мне есть на кого положиться в трудную минуту, что отохватившего меня вдруг облегчение обмикает всё тело. Я рядом. Да, он рядом. Я не одна. Господи, какое же счастье». «В больнице нам не сразу удаётся узнать подробности происшествия. Кто, зачем на неё напал, непонятно. Сумка с кошельком, телефон, всё осталось при галке. Ну не убить же её хотели, со стервенением тру лицо. Нет, это вряд ли. Иначе бы выбрали более надёжный способ, например, пистолет. А это больше похоже на акт запугивания. И кому же это понадобилось? Без понятия». «Там уже работают менты и мои ребята». Астахов хмурит брови, подносит к уху зажатый в руке телефон, когда тот, наконец, оживает. «Да, Степаныч, что у вас?» «Что у них, я не слышу». Мысли окутывает туман. «Кому это могло понадобиться? Да мало ли. Скольким нечестным на руку уродом поперёк горла наш фонд? А сколько на нас обиженных? Десятки, может быть, сотни? К сожалению, мы не можем помочь всем желающим». «Кому оплатить операцию или другое жизненно важное лечение, выбирает специальный совет, состоящий из высококлассных профессионалов. Лучших из лучших, каждый в своём направлении. Мы берёмся только за тех детишек, у кого есть реальный шанс выжить. Кому-то это кажется жестоким, но другого выбора нет. Мы не боги, и наши возможности весьма ограничены. И, кстати, может, это нападение вообще никак не связано с профессиональной деятельностью». «Но почему-то в это мне совершенно не верится». «Это вы её нашли?» «Интересуюсь у свёкра». «Я спугнул этих мразей, не то бы...» «Обычно холённый, сейчас Святослав Алексеевич выглядит довольно помято. На первый план выступает возраст. Чуть-чуть обозначаются морщины на лице, заломы у губ. И как вы там очутились?» «Но мы... как бы... встречаемся». Галина задержалась на работе, поэтому мы зашли, считай, один за другим. Моя старшая подруга и мой свёкор? Ну, кто бы мог подумать. Ну, партизанка, ну ты у меня получишь, когда очнёшься. Только очнись, а? Галка, только очнись. Двери реанимации открывается, и из неё выходит мрачный доктор. Худой и невысокий. Она пришла в себя, и, несмотря на все мои возражения, очень настойчиво требует вас. Меня? «Да, конечно, уже иду». Жорка шагает за мной, но его останавливает. «Нет, только одна. И буквально на пару минут». Пышнотелая фигура Галины кажется непривычно маленькой и хрупкой на фоне комфортабельной больничной кровати. Подхожу ближе. Мне нужны все мои актёрские таланты, чтобы не зареветь, глядя на её перебинтованную голову. «Галка, Галочка, я здесь». «Тише». «Слушай меня внимательно. То, что со мной случилось, привет тебе и мне». «За что?» — думаю. «За организацию визита президента в онкоцентр». «Так быстро?» «Этого ведь ещё в новостях даже не показали. Наверное, не могли объяснить, что заставило приехать первое лицо государства в больницу с неофициальным, можно сказать, даже тайным визитом». Мы затеяли это совместно с врачами центра с той целью, чтобы он своими глазами увидел, в каких условиях содержатся пациенты на самом деле. Сравнил данные отчётов с реальностью и поддержал наши инициативы, которые бы поставили точку в извечном вопросе распила бабла в этом небезызвестном учреждении. Да и в общем в сфере. Ты уверен, Агал? Может, в другом дело? Нет, мы разворошили осиное гнездо. Что я тебе объясняю, если ты сама всё знаешь? Вижу, что с каждым новым словом ей всё труднее говорить. Галка, моя Галка, верный друг, жилетка, стена, боевой товарищ. И что же делать? Мы не можем отмотать назад, не можем прогнуться. Кто, если не мы, Гал? Вот именно. Но если наш план сработает... «Неизвестно, чем это обернется для нас. За фонд я не беспокоюсь, с той стороны к нам не подберутся, а вот тебе лучше поберечься. Мужу передай, он защитит». Вывалив на меня это всё, галка отключается. Не знаю, какого усилия воли от неё потребовал этот непростой разговор. Не знаю даже, насколько имеют под собой почву её опасения. Что я знаю наверняка, так это то, что я не могу от них отмахнуться. Осторожно целую подругу в щёку и иду сдаваться мужу. Охрану с меня тот и не думал снимать. И, может быть, это спасло от нападения меня и поставило под удар галку. Я передаю Астахову нашу беседу и в ужасе замираю, вдруг по-настоящему осознав, какой опасности подвергаюсь. Понимает это и мой муж». Меры, что он принимает, настолько беспрецедентны, что кажутся даже излишними. Я не могу прятаться. Да, несколько дней, почему бы и нет, но дальше. Это же ненормально. Ты должна отказаться от участия в спектакле. С ума сошёл, у нас премьера. Ты себе даже не представляешь, сколько в этот спектакль вложено денег, сил. Да и банально, я же не одна. Эта роль под меня написана. И другие, другие артисты причем. «Нет-нет, театр не должен страдать из-за моих прихотей». «Ты понимаешь, что обеспечить полную безопасность в таком месте довольно проблематично?» «На самом деле у нас всегда дежурит полиция и установлены рамки на входе. Я утешаю себя именно этим, когда выхожу на сцену. Но получается плохо. Ни милиция, ни рамки не спасли, когда меня облили кислотой. Свет в зале гаснет». «Нужно начинать, а я не могу». Софиты выжигают глаза, слепят. «А что если там, в зале, убийца?» «Что если Астахов прав?» Партнёр по сцене откашливается. Я вздрагиваю. Каким-то чудом даже начинаю свой диалог, но не могу собраться, и всё рушится на глазах. Бывает так, что ничего не выходит. После первых пятнадцати минут начинают уходить люди». После антракта битком набитый зал остаётся заполненным, хорошо, если наполовину. В тот вечер в меня стреляют разве что полными недоумения взглядами. Это фиаско, провал, которого я так ждала и который случился.